Дверь в руку загораживала огромная туша Карла, и Эдейну ничего не было видно. Риб заговорил снова, и Эдейн опять не узнал его голос. «Я... я пойду. Пойдем вот отсюда!» «Да», — сказал кости — «пойдем». Они оба повернулись и пошли от рубки, и Эдейну с Мурой пришлось отступать перед ними, потому что в шахте не разойтись. Так они дошли до люка и выбрались наружу, а риб Рип, согнувшись, отошел к стабилизаторам и его вырвало.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 Им нужны были продукты, материалы, снаряжение. Правда? Репразом покончил с его сомнениями. Их сожгли, проговорил он. Бластером. В упор. Бластером? Как тех лимбианцев в лощине? Да что же это делается здесь, на лимбо? Откуда эта непонятная жестокость, которая давно забыта цивилизованным миром? А у Мура уже была наготове еще одна версия. По-моему, это пропавший Римболд, сообщил он. Ну и ну.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 И не помогли ему ни хитроумные антиаварийные устройства, ни великолепные надежнейшие двигатели, ни мастерство опытнейшего экипажа. Валяется здесь разбитый, как и все это ржавое старье, которое не нашли раньше. Дэйн спустился по канату. Кости последовал за ним. Солнце скрылось в заморозил заморосил мелкий дождик. Он уже превратился в ливень, когда мура возвратился наконец из недр Римболда. Зрелище, потрясшее и кости, не произвело на него, по-видимому, такого ужасного впечатления. Он был спокоен, задумчив, но, кажется, слегка озадачен. «Помните, Ван рассказывал как-то старую легенду?» Сказал неожиданно. «Легенду об очень давних временах, когда корабли плавали по морям, а не в космосе. На Земле, в ее западном океане, было такое место, где никогда не дули ветры и густо росли мелкие водоросли. Парусные корабли в этом месте застревали.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 что королеве было разрешено сделать нормальную посадку. По некоторым причинам. Такое предположение действительно могло много объяснить, но от этой мысли им стало не по себе. Это значило, что королева лишь пешка в чьей-то игре. В чьей именно? Рича? Ну, в этом случае королева не вольна более распоряжаться своей судьбой. «Ладно, поехали дальше», — сказал Вилкакс и заковылял краулеру. Дозорные теперь больше не искали разбитых кораблей а их, как подозревал Дэйн, было здесь, вероятно, немало. Догадка Мура владела его воображением. Соргасы космоса, жадно хватающие межзвездных странников, случайно попавших в пределы досягаемости их зловещих щупалец. Но почему все-таки королева совершенно безболезненно опустилась на эту планету, где все прочие корабли разбились дребезги? Может, потому, что на борту был Рич и его люди? Тогда кто такой Рич? Они переправились через поток, разбухший от дождя. как остановил краулер и сказал, «По-моему, мы уже на траверзе королевы. Давайте-ка осмотримся». Рип и Муров скорабкались на ближайший утес. Они не рисковали пользоваться радиотелефоном. и Рип вскоре вернулся и доложил, что королеву уже видно, но можно подойти к ней еще ближе, если продвинуться по лощине примерно с милю. Так и сделали. Пока краулер медленно полз,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 Укрытие оказалось действительно подходящим. Обнаружить здесь краулер было бы невозможно даже с воздуха. Пока как оксы костей, который смертельно боялся высоты и потому по скалам не лазил, загоняли машину в этот каменный мешок. Мура и Дэн забрались на наблюдательный пункт и присоединились к Рипу. Отсюда открывался пустошь, и королева была видна как на ладони. Тонкая, сверкающая игла на серо-рыжем выжженном грунте. Рип сидел, оперший спиной камень и держал у глаз полевой бинокль. Да, королева была закрыта наглухо. Трав тянут, все люки задрайны. Можно было подумать, что она готова к старту в любую секунду. Дэйн достал бинокль, навел его на корабль и так пристально вглядывался, что вскоре холмистая местность запрыгла у него перед глазами.